Глава ТРЕТЬЯ ДВА ВОЛШЕБНИКА В ковровом покое замка короля Миллиота Сидели Мелисента и Нинет, Делая вид, будто слушают игру Лэмисона на лютне. А где же Элисон? Уж не спешит ли в образе секретарши Пегги К Диммаку с двумя таблетками аспирина и стаканом воды? Лэмисон закончил свой номер замысловатым аккордом и несколькими фальшивыми нотами. Потом встал и поклонился. Благодарю вас, Лэмисон снисходительно промолвила милисента. Очень мило, но мы, к сожалению, не в духе. Можете идти. Не нет, бросила на него суровый взгляд и постарайтесь выучить, черный рыцарь взял мое сердце в полон. Едва Лемисон вышел, Мелисента сказала капризно. Кому он нужен этот черный рыцарь или любого другого цвета, какого хотите? До смерти надоели рыцари. Я и сама миллион раз это говорила. И вечно этот дурацкий ляск, гром, звон, вечно... Им то пристегивают что-нибудь, то отстегивают. Чушь какая. И не говорите, сказала Не-нет. Я себе все ногти обломала, когда помогала расстегивать сэра Мариса на астоладском турнире. А потом он целый день говорил про геральдику. Все говорил и говорил, и все про Геральдику. Я чуть не взвыла. Нет, мне куда больше нравятся чародеи. Ну, чародеи-то всем нравятся, не-нет. «Дорогая моя!» «Нет, я хочу сказать, профессионалы — настоящие волшебники!» Мелисента поморщилась. «Они все такие старые!» «Да, но искусный волшебник, если очень его попросить, будет выглядеть на столько лет, насколько вы захотите!» «Я знаю, и все-таки я бы чувствовала, что на самом деле он старый и плесенью припахивает». — Вы только об одном и думаете, о своем Сэме. — Все твержу себе, что не надо думать, — грустно сказала Милисента. Вчера было так чудесно, а сегодня? Что там могло случиться? — Нельзя ждать событий. Надо самим их устраивать, — объявила Ненет. — Но с моей помощью, сударни, не так ли? «К вашим услугам, высокороднейшая принцесса!» Тот, кто произнес эти слова, стоял перед ними, возникнув, по-видимому, из пустоты. Он был высок и хорош собой, в весьма однако зловещем стиле. Нос у него был длинный, острый, усы и бородка из сине черный. На нем было роскошное колдовское облачение со знаками зодиака, вышитыми золотой и серебряной канителью. У него был тот слишком тщательный выговор, который на любом языке звучит несколько по-иностранному. Магистр Мальгрим произнесла Мелисента в истинно-королевской манере Вы не должны были появляться так внезапно. Мы не давали вам на то своего соизволения. Ни нет. Это магистр Мальгрим, новый волшебник. Он прибыл от короля Марка. Леди не нет. Он поклонился, и "ни нет" ответила ему улыбкой. — Как вы это сделали, магистр Мальгрим? — Очень просто. Я был невидим, — сказал он любезно снисходительным тоном. — Метод простой и быстрый, принят теперь почти повсеместно. В наше время только уж очень старомодные волшебники и маги по-прежнему предпочитают превращение, например, мой дядя. Он непременно желал меня сопровождать, но решил войти в замок и подняться сюда в обличье бурой крысы. Кажется, его еще нет. Ну что ж, это подтверждает мою точку зрения. Метод рискованный, медленный и примитивный.